Нестабильность как шанс на лучшее будущее. Смена власти для страны с неустойчивой политической системой это момент, заключающий в себе как очевидные риски, так и шанс на более удачное будущее. Не случайно, что именно во времена нестабильности у нас дважды предпринимались попытки ввести в стране конституционную монархию. Во времена смуты часть отчаявшихся русских готова была ради восстановления порядка согласиться с правлением польского короля Сигизмунда, но при условии введения в стране конституционной монархии. К той же идее русские вернулись после смерти Петра II, когда снова в обстановке нестабильности пришлось срочно искать преемника. Поскольку тема единовластия не потеряла, к сожалению, актуальности у нас и сегодня, не грех вспомнить, что же не устраивало в этом феномене наших предков. Прошу у читателя прощения за бесконечное цитирование любимого мной Василия Ключевского, но что делать, если это самый блестящий историк-аналитик дореволюционной пары. Ключевский выносит единовластию следующий приговор. Самодержавие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 Неудачное самодержавие перестаёт быть законным. В этом смысле единственным самодержцем в нашей истории был Пётр Великий. Правление, сопровождающееся нарвами без полтав, есть нонсенс. Как так вышло, что отечественные патриоты не повесили Ключевского на фонарном столбе, искренне не понимаю. Представляете, чуть ли не вся русская история коту под хвост. Впрочем, не стоит, конечно, понимать Ключевского буквально. Он лучше других был знаком с перечнем русских побед и достижений. Историк лишь до предела заострил стрелу, направленную в сердце самодержавия. Однако при всём уважении к Василию Осиповичу, не могу не заметить, что не он первым из русских задумался над тем, какой низкий КПД у режима единовластия. И что было бы неплохо подкрепить единоличную голову, думающую и принимающую за всех и про всё решение, каким-нибудь дополнительным мыслительным, законодательным и контрольным институтом власти. Со смертью Петра II пресеклась мужская линия дома Романовых. Выбирать приходилось не императора, а императрицу, хотя это и противоречило традициям русской монархии. Ещё когда страна присягала Екатерине I, мужики в деревнях нередко отказывались это делать, считая, что императрица правительница исключительно для женщин. Решение принималось узким кругом лиц: пять членов Верховного тайного совета, три члена Святейшего синода и несколько наиболее влиятельных фигур из Сената и Генералитета. В списке кандидаток на российский престол значилось 6 имён. Во-первых, княжна Екатерина Долгорукая. На ней собирался, но так и не успел жениться Пётр II. Согласно Петровскому закону о престолонаследии, правитель мог в завещании назвать своим преемником любого Этим и решили воспользоваться Долгорукие, составив подложное завещание Петра II, где покойный якобы называл будущей императрицей свою невесту. Подлог не прошёл, потому что согласия не было даже в самом роду Долгоруких. Если не все Долгорукие признали подлинность документа, то что же говорить об остальных? Вторую идею провозгласить государеней первую жену Петра I, бабку покойного императора Евдокию Лопухину, также отклонили быстро. Преклонный возраст претендентки говорил не в её пользу. Оставались две дочери Петра Анна и Елизавета, и две его племянницы, то есть дочери царя Ивана Екатерина и Анна. История сохранила речь князя Дмитрия Голицына, ставшую в дискуссии решающей. Вот её фрагмент. Преждевременная кончина государя Петра II есть истинное наказание, ниспосланное Богом на русских за их грехи, за то, что они восприняли много пороков от иноземцев. Ныне, господа, угасло прямое законное потомство Петра I, и мужская линия дома Романовых присеклась. Есть дочери Петра I, рождённые до брака от Екатерины, но о них думать нечего. Нам надо бы подумать о новой особе на престол и о себе также. Есть прямые наследницы, царские дочери. Я говорю о законных дочерях царя Ивана Алексеевича. Я бы не затруднился без дальнейших рассуждений указать на старшую из них, Екатерину Ивановну, если бы она уже не была женой иноземного государя герцога Макленбургского, а это неподходящее для нас обстоятельство. Но другая сестра её, Анна Ивановна, вдовствующая герцогиня Курляндская. Почему ей не быть нашей государицей? Она родилась среди нас, от русских родителей, она рода высокого и при том находится еще в таких летах, что может вступить вторично в брак и оставить после себя потомство. Дмитрий Голицын пришел на совещание с готовой кандидатурой и отстоял ее. Вместе с тем в выступлении князя скрывалось много подтекста, который стоит расшифровать. Любопытно, например, что Галицин с ходу отвергает кандидатуры дочерей Петра, и ни у кого эта позиция не вызывает протеста. Причины очевидны. Обе дочери рождены не только от иностранки, но и до брака. А значит, с точки зрения церковной и общепринятой тогда морали, на них лежит клеймо незаконнорождённых, что бы там ни утверждал их великий отец. Сложности, возникшие при попытках Петра I породниться с французским королём, выдав за него свою дочь Елизавету, имели ту же самую подоплёку, хотя по дипломатическим соображениям о столь деликатном вопросе вслух, естественно, не говорили. Пока был жив Пётр Великий или пока правила Екатерина I, подобные детали уходили на второй план. Но теперь прослеживалось очевидное желание русской аристократии всё вернуть в приличное, благородное русло под предлогом защиты национальных интересов. Ущербность подобного подхода очевидна. Как показала вся дальнейшая российская история, вопрос национальности монарха и вопрос национальной политики суть вещи разные. Русская Анна Иоанновна в истории ассоциируется с бюроновщиной, а немка Екатерина II заслужила титул великой как раз за то, что проводила сугубо национальную русскую политику. Но в данном случае любопытнее другое, то, что слова о иноземных пороках произнёс Дмитрий Голицын, убеждённый западник. В чём загадка В 1697 году, будучи уже зрелым человеком, Галицин отправился в заграничное обучение. Побывал во многих европейских странах, где в отличие от большинства русских, проявлял интерес не к железкам, а к политике и философии по свидетельству очевидцев, его библиотека была заполнена трудами европейских политических мыслителей. Особое внимание Галицина привлекли книги известного немецкого юриста, историка и философа Сэмюэля Пуфендорфа. Работы немецкого учёного изучал даже Пётр. Это был тот редчайший случай, когда реформатора всерьёз заинтересовал гуманитарий. По распоряжению царя в России появились переводы двух трудов Пуфендорфа: "Введение в историю европейскую" и "О должностях человека и гражданина". Дело в том, что многое в идеях немца оказалось близко Петру Великому. Например, положение о том, что право должно согласовываться лишь с законами разума, независимо от догматов религиозных. Реформатор Антихрист был с этим полностью согласен. Но ещё привлекательнее для русских оказалось другое положение учения. Пуфендорф, глава моралистической школы рационалистов, был идейным оппонентом знаменитого Томаса Гобса. Если из философской модели Гоббса вытекал приоритет обязанностей государства по отношению к человеку, то по Пуфендорфу приоритетным оказывались обязанности гражданина по отношению к государству. А это вполне устраивало Петра и его последователей. Именно эта идея, начиная с Петровских времён, крепко въевшись в психологию русского человека, во многом до сих пор определяет его менталитет, является источником силы и причиной слабости России. Галицин поддерживал Петра, глядя на реформы не только через призму учения Пуфендорфа, но и через призму европейских конституций, приходил к неутешительным для русских выводам. Князе, как заметил Ключевский, тяготили два политических недуга: власть, действующая вне закона, и фавор владеющей слабой, но произвольной властью. Отсюда многозначительные слова Галицина во время дискуссии о престолонаследии, что помимо вопроса о выборах новой императрицы, надобно подумать и о себе также. Слушатели этот пассаж поначалу прозевали и голицам, когда вопрос о выборе Анны Иоановны был решён положительно, к важнейшей для него теме возвращается вновь. Выберем кого из волите, господа, настойчиво напоминает он. Только во всяком случае нам надобно себе полегчить. И тут же предлагает составить пункты и послать их государю. В конце концов, условия договора с Анной Иоанновной участники совещания составили. Вот они. Государьня обещает сохранить Верховный тайный совет в числе восьми членов и обязуется без согласия с ним не назначать войны и не заключать мира. Не отягощать подданных новыми налогами, не производить в знатные чины служащих как в статской, так и в военной сухопутной и морской службе выше полковничьего ранга, не определять никого к важным делам, не жаловать в отчин, не отнимать без суда живота, имущество и чести у шляхетства и не употреблять в расходы государственных доходов. Позже к этим пунктам добавили жесткую приписку. А буду чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишь и набуду короны российской. Бытует любопытная гипотеза, что идею посадить на престол слабую императрицу Дмитрию Голицыну подсказал шведский опыт. Вцарение Анны Иоанновны действительно очень напоминает историю с вступлением на престол в 1718 году сестры Карла XII, Ульрики Элеоноры. Там точно так же произошло избрание заведомо слабого кандидата на престол с одновременным ограничением его полномочий шведский след обнаружен историками и в самих пунктах условий, предложенных верховниками Анне Иоанновне. Выходит, что Голицын на самом деле проводил многоходовую комбинацию. Он целенаправленно остановил свой выбор на самом слабом из кандидатов, уже имея в голове план ограничения полномочий Анны Иоанновны. Со слабым кандидатом легче договориться. Рассуждения князя о чистокровности породы и о иноземных пороках являлись лишь тактическими уловками. Князь прекрасно знал своих собеседников и играл с ними. Если бы Галицину потребовалось убедить Тайный совет остановить выбор на Елизавете Петровне, то он наверняка говорил бы уже не об иностранной матери, а о великом русском отце. Князь просто справедливо посчитал, что для реализации его планов легче иметь дело с Анной Иоановной, чем с Елизаветой Петровной. Добиться ограничения прав дочери Петра было бы гораздо сложнее, чем ограничить в правах дочь Ивана, курляндскую герцогиню прозибающую в провинции. Инициатива Галицина, поддержанная Верховным тайным советом, вызвала противоречивую реакцию среди дворян. А их в этот момент в Москве оказалось больше, чем обычно. Многие приехали из провинции на свадьбу молодого императора с княжной Долгорукой, а попали на похороны и избрание нового государя. В это время самые известные московские дома стали дискуссионными клубами, где обсуждалась программа ограничения самодержавия. Инициатор затеи, князь Галицин, и остальные члены Верховного Тайного совета от дискуссии не уклонились. Наоборот, готовы были рассматривать любые проекты и предложения. Датский посланник Вестфален информировал своё правительство, что двери совета оставались открытыми целую неделю, и каждый из дворян имел возможность высказаться по поводу предлагавшихся изменений в системе управления Российской империи. Секретарь французского посольства Маньян сообщал из Москвы: "Здесь на улицах и в домах только и слышны речи об английской конституции и о правах парламента. Некоторые исследователи говорят о 12 различных проектах, подготовленных в этот короткий период". Сам Дмитрий Голицын, если верить депешам иностранных послов, предлагал оставить императрице полную власть только над своим двором и над небольшим отрядом гвардейцев, специально предназначенных для охраны двора. Деньги на эти цели предлагалось выделять из государственного бюджета. Вся же политическая власть в области внешней и внутренней политики, согласно замыслу Галицана, должна была принадлежать верховному тайному совету. Его состав предполагалось расширить до 12 человек, принадлежащих к знатным фамилиям. Согласно плану Голицына, восстанавливался и сенат из 36 человек, в обязанность сенаторов входило предварительное рассмотрение всех дел, подлежащих обсуждению верховников. Но и это было не все. Князь предлагал создать двухпалатный парламент. Одна палата из 200 членов представляла бы интересы дворянства, другая предназначалась для защиты интересов купцов, горожан и вообще простого народа от несправедливости. Конечно, этот план наделял реальной властью лишь узкий круг старых боярских фамилий, но по сравнению с тем, что было до того на Руси, проект Галицина бесспорно являлся революционным прорывом к конституционной монархии, то есть шагом вперёд. Насколько идеи ограничения самодержавия были осуществимы в тогдашней России, сказать сложно. Думается, Россия тогда колебалась, и чаша весов объективно могла склониться в любую сторону. Народ был нейтрален. Он вообще не участвовал в дискуссии, о нём не вспомнил никто. Во всех многочисленных проектах того времени, где мелькает слово народ, под ним подразумевается исключительно дворянское сословие и только В лагере реформаторов находились самые влиятельные на тот момент вельможи и некоторая часть дворянства. Галицын и его сторонники узурпировали право выбора будущего государя России, за счёт чего получили некоторую фору перед соперниками. В их пользу также красноречиво говорил положительный опыт Запада. Против сторонников конституционной монархии были архаичность российского менталитета, разногласия среди основной массы дворянства, нежелание любого государя, каким бы слабым он ни оказался, делиться властью, а главное орудие страшной разрушительной силы крупнейший специалист в области интриги немец Остерман. Позже, когда стало ясно, что план рухнул, князь Галицин пророчески заметит: Пир был готов, но званые оказались недостойны его. Знаю, что поду жертвой неудачи этого дела. Так и быть, пострадаю за отечество. Мне уже немного остаётся жить, но те, которые заставляют меня плакать, будут плакать дольше моего. Анна Иоановна, следившая за событиями в России из Метавы, подписала условия, выдвинутые Тайным советом, но выезжая в Москву, благодаря Остерману уже знала, что на её стороне есть немалая поддержка. Остерман повёл себя как хитрый старый лис. Сказавшись тяжело больным, он всё смутное время провёл в постели, как пишут, облепленный пластырями, обвязанный примочками. Но при этом, лёжа в постели и не выпуская из рук пера, развил бурную деятельность, внушая всем и прежде всего новой императрице мысль, что необходимо во что бы то ни было сохранить самодержавие в полной неприкосновенности. Он же организовал императрице поддержку и в гвардейской среде, На примере избрания Екатерины I вице-канцлер уже знал, что когда чаша весов в политике колеблется, лучше всего в решающий момент положить на неё гвардейский штык. Штык перевесит все остальные аргументы. Это немец и сделал. Ещё не встретившись с членами Тайного совета, Анна Иоановна объявила себя полковником Преображенского полка и капитаном кавалергардской роты. В восторгу гвардейцев не было предела. Они заявили, что готовы разорвать на части любого, кто осмелится оспаривать право Анны Иоанновны стать полноправной правительницей России. Очень, кстати, в минуту встречи с членами Тайного совета в руках императрицы оказалась и некое чалабитное с просьбой принять самодержавство таково, каково ваши славные и достохвальные предки имели, а присланные к вашему императорскому величеству от верховного тайного совета пункты и подписанные вашею величеством рукою уничтожить. Верховники, глядя на возбуждённых гвардейцев, молча склонили головы. Как только вопрос о конституционной монархии в России отпал, Остерман снял пластыри и покинул постель. За проявленное усердие сын немецкого пастора получил графское достоинство и надолго стал единственным вершителем российской политики. Мудрый энциклопедический словарь Браггауза и Эфрона утверждает, По мысли Остермана был учреждён кабинет министров, в котором вся инициатива принадлежала ему и его мнение почти всегда одерживало верх. Так что Остерману всецело следует приписать тогдашние действия кабинета. Россией во времена Анны Иоанновны управлял Остерман, а в памяти осталась Бероновщина.